Глава 26. Наконец наступил день Кейли. 51-й закрылся для новых пациентов за день до вечеринки, так что Лили и ее подругам оставалось только привести в порядок машины и палатку, а потом подготовиться к танцам. Утром Лили вычистила генриету сверху донизу, заменила пружинный клапан, который вчера сломался, подтянула пружинные хомуты на задней оси, смазала генератор, отрегулировала катушку зажигания. Закончив с этими делами, девушки пошли обедать, а потом мисс Джеффрис отправила их на уборку палатки. Оставшееся после этого время до сна принадлежало им. Приведение в порядок, подметание, отдраивание грубых деревянных досок пола заняло немногим более часа, после чего они проверили бойлер в женской бане. Его уже затопили, а это означало, что у них будет горячая вода, которая считалась роскошью, потому что обычно им приходилось довольствоваться влажной губкой и холодной водой. Лили два раза вымыла голову. Ее немного пронимала дрожь, когда она опускалась на колени в деревянной лохане, обитой брезентом. Она не хотела занимать больше времени и тратить больше горячей воды, чем ей полагалось, а потому быстро соскребла грязь с тела с помощью остатков ароматного мыла, подаренного ей Шарлоттой. Она впервые за несколько недель почувствовала себя чистой. Прежде чем опорожнить лохань, Лили проверила воду и не нашла никаких следов в шее. В прошлом месяце Расчесывая волосы перед сном, она с ужасом обнаружила у себя гниды. Персидский порошок, смешанный в пасту с нефтяным базилином, убил в шее в ее волосах, но она осмотрела свою одежду и обнаружила, что та заражена платяной вошью. Вероятно, она заразилась, помогая садиться в машину кому-то из раненых солдат. Старшая медсестра дала ей порошок НКИ с ужасным запахом и объяснила, как нанести его на шинель, мундир и юбку, на белое белье. Сначала раздавить все, что двигается, а после втереть порошок в швы. НКИ — инсектицидный порошок из нафталина, креазота и иодина. Потом оказалось, что все женщины-водители завшивели, и в редкую ночь в их палатке пахло чем-то приятнее очередного средства для борьбы со вшами. Она помылась, немного насладилась теплом маленькой печки, отапливающей палатку. Лили никогда за несколько последних месяцев не чувствовала себя такой довольной но она обещала подругам обучить их хотя бы нескольким па из танцев, а до обеда оставался всего час. «Почему нам не танцевать что-нибудь другое?» — спросила Роуз. «Не понимаю, зачем все эти деревенские танцы? Никто из нас не знает, как их танцевать». «Мужчины знают», — возразила Лили. «Большинство рядовых здесь из шотландских полков. Вот почему наш лазарет называют хайлендский полевой». «Хайленд» в переводе означает «Нагорье». Хайлендом обычно называют северную горную часть Шотландии. «Не заметить это невозможно. Юбочников здесь не меньше, чем мух», — аня рассмеялась. «Не переживай, Роуз, Кейли гораздо веселее вальса», — заверила подругу Лили. «А теперь давайте сдвинем кровати и тумбочки, чтобы было где поучиться». «А ты откуда знаешь Кейли?» — спросила Констанс, когда они начали освобождать место в палатке. По правде говоря, она научилась танцам услуг в Камбермерхоле. Бабушка Ги позволяла ей и другим детям ходить на танцы, когда родителей не было дома. Раз или два раза в год в одном из древних сараев поместья, предназначавшихся для хранения церковной десятины, освобождалось место, музыканты брали свои инструменты, и Лили танцевала и танцевала, даже когда уже давно пора было ложиться спать. В таких случаях весь следующий день она ходила сонная. Она не могла сказать Констанс всю правду, только часть. Я научилась еще маленькой девочкой. Детей всегда приглашали на танцы там, где я жила. Она сказала чистую правду, утаив, однако, что эти дети были потомками графа и графини Камберлендских. Я думаю, там было много шотландцев или тех, у кого семья жила в Шотландии. Это место всего милях в 30 от границы. В последний раз Лили танцевала Кейли больше 15 лет назад. Думаю, я еще не все забыла. Ты знаешь больше, чем кто угодно из нас. — сказала Констанс. — У нас остается меньше часа. Давайте начинать. — Давайте начнем с шотландской кадрили. Ее танцуют восьмером, а нас только шестеро, так что нам придется вообразить, что нас на двое больше. Она расставила всех квадратом. Итель, Аня и Констанс в целях обучения назначила мужчинами. — Сначала мы беремся за руки и танцуем налево по кругу восемь шагов, потом восемь шагов в обратную сторону. Это немного похоже на прыжки через скакалку. Отлично. А теперь Бриджит, Роуз и я выходим в середину круга, поскольку мы тут женщины. Соединяем правые руки в центре. Теперь мы все образуем колесо. Обнимаем левую руку и партнершу за талию и крутимся, как спицы тележного колеса. Потом женщина начинает крутиться вот так. Наши левые руки в центре колеса, и теперь мы танцуем в обратном направлении. Потом мы танцуем на месте несколько тактов. Вот так. Потом мужчины крутят женщин направо, а женщины возвращаются внутрь главного круга. Мы то вплетаемся в круг, то выплетаемся из него. Женщины крутятся в одну сторону, мужчины в другую, пока мы не оказываемся напротив наших партнеров. Ее подруги уже начали получать удовольствие от танца. Все они легко обучались. Кадриль была одним из самых простых танцев, поэтому Лилия выбрала ее. Когда они повторили первую последовательность несколько раз, Она показала им, как каждая из женщин по очереди приходит в центр круга, танцует напротив своего партнера, потом поворачивается и танцует с мужчиной на противоположной стороне круга. После этого Итель и Роуз составили их, ушли помогать с подготовкой к ужину. Но у Лили осталось еще немного времени, чтобы познакомить подруг с другими народными танцами. Развей Иву, веселые гордоны и ослепительный белый сержант. Ты провалили проговорила Бриджит, пытаясь перевести дыхание по завершении последних поворотов. «Это все ужасно весело. Жаль только моего Гордона здесь нет. И Джима тоже. Ты знала, что они родственники?» «Нет. Может быть, мы все сможем сходить на Кейли, когда война кончится», сказала Лили. Мне нравится эта мысль. Что скажете, девочки? Принимаем план? Когда война закончится?» Кто знал, где будут они все, когда кончится война? И все же план был неплохой пусть и невероятной. Вскоре после этого они поужинали. Все шесть женщин с ЖВК сидели в обеденной палатке за своим столом с мисс Джеффрис. Лили смогла съесть лишь немного пастушьего пирога с начинкой из хрящеватого мяса неясного происхождения, никогда с пастухами никаких дел не имевшего. Однако пирог был сытным и горячим, и Лили знала, что должна быть благодарна за него. Вполне вероятно, что ужин Эдварда в этот вечер был гораздо менее аппетитным. Танцы начинались только после половины восьмого, а потому Лили собиралась провести полчаса, а если получится, то и больше, за чтением в госпитальной палатке. Но ее подруги запротестовали. «Не сегодня», — возмутилась Аня. «Иначе как тебе хватит времени подготовиться?» «Я готова». Я помылась, причесалась, выстирала форму. «Ты бы себя видела». «Нет, детка, ты совсем не готова», — сказала Бриджит. «Садись-ка, мы над тобой поработаем». «Вы что это надумали?» с тревогой спросила Лили. Она, хотя и любила своих подружек, но не была уверена, что хочет выглядеть, как они все, не считая Констанс. Бриджит и Аня сделали себе прически. Подобрали длинные пряди сзади, а по бокам уложили так, что они едва доходили до мочек ушей. Кроме того, все знали, что они пользуются косметикой, невзирая на официальную директиву ЖВК, запрещавшую это. Лили не только никогда не укладывала себе волосы, разве что подрезала кончики, Она еще и пудрой никогда не пользовалась. Сама мысль нанести на лицо что-то, кроме простого мыла, и волновала, и пугала ее. Лили смотрела, как Аня зажгла маленькую керосиновую горелку. Потом накрыла ее металлической пластинкой. На пластинку она положила щипцы для завивки волос, металл которых потемнел от долгого использования, и Лили с опаской представила себе прах своих сожженных волос. Когда щипцы нагрелись, из них пошел пар, а может быть дым. Зрелище было не очень заманчивое. «Я не хочу завивать волосы», — сообщила она. «Вы извините, но я не хотела бы этого делать». Аня расхохоталась. «Ты не волнуйся. Все и без того видят, какие они у тебя кудрявые. Констанс, хочешь, мы тебе завьем волосы?» «Нет? Тогда давай мы тебя накрасим». «Нам не разрешается». «Никому из нас не разрешается», — возразила Констанс. «Мисс Джеффрис?» На этом Кейле будет темно, она ничего не увидит». Лили, необъяснимо зачарованная, смотрела, как Бриджит и Аня занимаются колдовством. Они подкрасили губы Констанс, убрали блеск с ее носа, намазали ее ресницы смесью сажи и вазелина. «Теперь твоя очередь, Лил. Подойди сюда», — поманила Аня. «Если тебе не понравится, сотрешь. Я не обижусь. Как считаешь?» «Справедливо». Лили села на краешек кровати Бриджит. Велела себе сидеть совершенно спокойно, пока ей подкрашивали губы, маленькой кисточкой наносили на ресницы состряпанное ее подругой средство, дымка из удушающей пудры оседала на ее лицо. Как только туман перед глазами рассеялся, она выхватила из протянутой руки Ани зеркало. Как такая кроха краски могла произвести такой эффект? Ее глаза теперь стали больше, губы полнее, ее кожа, казалось, излучала свечение и свежесть. Ну! — сказала Бриджит. — Ты просто конфетка. А теперь кыш отсюда. Мне нужно привести себя в порядок. Они выстроились в ряд. Все в отглаженных и очищенных формах, в отполированных ботинках, с напудренными лицами. И Лили подумала, что теперь этим женщинам не хватает только одного маленького штришка. И тогда она залезла в свою тумбочку, достала маленький пузырек духов и прошлась пробкой по запястьям каждой из них. Воздух мгновенно наполнился ароматом ландышей, так контрастировавшим с преобладающим здесь запахом сжённых волос, дезинфектанта и керосина. «Если бы нам только разрешили еще и гражданскую одежду носить!» Этель вздохнула. «Я в этой форме похожа на мешок с картошкой». «Ты прекрасно выглядишь в форме», — возразила Лили. «К тому же мужчины превосходят нас в численности в шесть раз. Ты могла бы и в самом деле вырядиться в мешок из-под картошки. Это ничего бы не изменило». «Она права», — поддержала её Аня. Так что кончаем ныть и идем.